Точно так же величины, найденные в Стоунхендже для наклона земной оси и наклонения лунной орбиты в 2000 году до нашей эры, не слишком потрясают астрономов, поскольку они вполне согласуются с современными экстраполяциями. Эти полученные в Стоунхендже цифры быть может являются наилучшим опровержением тезиса Великовского о катастрофических смещениях земной оси в первом тысячелетии до нашей эры. Но, впрочем, тезис Великовского не получил тёплого приёма и по другим причинам. В частности, насколько мне удалось уловить, Великовский предполагает две крупнейшие катастрофы. В 1500 году до нашей эры, подгоняя её под предполагаемую дату исхода евреев из Египта, И в 687 году до нашей эры, в эпоху второй кампании Синохерыба в Палестине. Первый из них он объясняет тем, что вблизи земли прошла Венера, которая позже, после нескольких сотен возмущений орбиты, вышла на свою нынешнюю орбиту, почти точно круговую. Вторая катастрофа была якобы вызвана приближением Марса. В результате первой катастрофы земля, по мнению великовского, начала вращаться в обратную сторону. Кроме того, после обеих катастроф наклон земной оси заметно изменился. Опирались эти гипотезы главным образом на библейские цитаты, на легенды и на своеобразное истолкование современных научных данных. Взятьнуть не противник новых идей, наоборот, я считаю их важнейшим орудием в борьбе за знания. Но идеи эти должны зарождаться, проверяться, развиваться и предлагаться на рассмотрение учёному миру строго в системе научных формул. Каждая из гипотез великовского потребовала бы уточёного нескольких лет изысканий и проверок, вполне сопоставимых с работой над объёмной монографией или над докторской диссертацией. Работа сложная и трудоёмкая. Однако пока ещё никто, включая и самого Велековского, даже не пробовал разработать математическое обоснование всех этих катаклизмов в небесной механике, как с гравитационными полями, так и без них. Собственно говоря, научные исследования выявили ряд количественных фактов, которые свидетельствуют против этой гипотез. И в том числе новая область астроархеологии, о которой идёт речь в вышеприведённой цитате, из Physics Today. Другой пример обратный расчёт движения небесных тел. Орбиты можно рассчитывать во времени вперёд. Так рассчитываются в эфемеридах будущие положения Солнца, Луны и планет. Или назад. Неизвестное место запуска первых спутников было установлено путём обратного расчёта их орбитального движения. Расчёты для Солнечной системы со всеми её 9 планетами Были проведены в обратном направлении на тысячелет. Если отбросить небольшие цикличные колебания, все орбиты в ней устойчивы. Ни Марс, ни Венера не приближались к Земле ни в 688, ни в 1500 году до нашей эры. У меня не было ни малейшего желания оказаться втянутым в дело Велековского. Полноценный научный отклик потребовал бы времени. достаточно для написания настоящей книги, а то и больше. Но при этом любой специалист ещё не перевернув очередной страницы, заранее будет знать, что она содержит. Великовский великий мастер дискуссий, но он работает на другой длине волны, нежели физика, за её количественными пределами. При сохранении подобного положения вещей, его теорема никогда не будет доказана, как не будет и обоснованно принята. Великовский понимал, что Астальнхенш в настоящее время функционирует точно так же, как в первые дни своего существования. Восходы солнца, восходы луны, пятидесятишестилетний цикл, тридцатилетний цикл и так далее. Если он действительно был построен в двухтысячном 1700-х годах до нашей эры, это доказывает, что никаких катастрофических смещений земной оси с тех пор не происходило. Насколько я понял, его рассуждение у меня в кабинете, он относил постройку Стоунхенджа к заметно более поздней дате, а конкретно позже 687 года до нашей эры, доказывая, что археологические данные неверны.